Глава 5. На этот раз тьма встретила меня неласково. До нижнего слоя, того, на котором стоял первохрам, с молчаливого соизволения фола еще пропустила, а вот ниже, как я и предполагал, расступаться не захотела. Вернее, расступиться-то она была согласна, и расступилась бы, если бы я как следует надавил. Но уже на этом уровне меня впервые за долгое время встретили голоса. Где-то там, на краю обозримого пространства, во тьме закружили гигантские тени. Вместе с ними пришел полузабытый, воистину невыносимый холод. Затем в груди возникло и стало стремительно нарастать ощущение пустоты вокруг, А еще чуть позже стужа и уже не шепот, а настоящий крик стали такими, что мне при всем желании пришлось остановиться. Вернувшись туда, где я хотя бы какое-то время мог находиться, без риска обратиться в ледышку, я обвел глазами сомкнувшийся вокруг меня мрак и, снова почувствовав, как оттуда на меня смотрят тысячи внимательных глаз, понимающе улыбнулся. Сейчас, когда надо мной больше не давлело благословение Владыки Ночи, тьме не нужно было церемониться, не нужно было уступать, с ворчанием отходить с дороги и тем более не нужно обо мне заботиться. Когда я отрекся от Фола, его приказы в отношении моей персоны потеряли силу, поэтому сейчас я словно вернулся на несколько месяцев назад» в те самые дни, когда еще считал, что с тьмой нужно сражаться и что ее непременно нужно побеждать. Сейчас я особенно хорошо чувствовал разницу между той тьмой, что жила во мне, и этой, далекой и холодной, словно бескрайний океан. Но вот в чем проблема. С некоторых пор я уже не пытался их разделять и к обеим относился с одинаковым уважением. «Сейчас та вторая тьма зачем-то попыталась мне напомнить, что я здесь снова чужой, что у меня нет права, возможностей и сил, чтобы просто здесь находиться. Она словно вспомнила, что когда-то мы были врагами, и поэтому закрылась от меня, отгородилась, спряталась, словно улитка в раковину» а заодно и наглухо перекрыла единственный путь в тот самый мир, который я совсем недавно для себя открыл и неповторимой красотой которого так часто любовался. Сейчас мне этого не хватало, поэтому, глядя на беспросветную, неприветливую, настороженную и снова готовую к бою тьму, я неожиданно понял, что больше не хочу, да и не буду с ней сражаться. Она упорно пыталась показать, что я здесь чужой, а я упорно вспоминал, как хорошо мне было, когда она принимала меня всей своей бескрайней, способной на искреннюю привязанность душой. Она всеми силами демонстрировала мне свое негодование. Холодным ветром и колючими иглами впивалась в кожу, словно наказывая за то, что я от нее отказался. Но я лишь открыл для нее свой разум, как раньше, и без малейших сомнений отдался на ее волю, потому что знал, что именно от нее я бы ни за что и никогда не отказался. И не имело значения, была ли она во мне или же царила снаружи. Она была все такой же, и я остался таким же. Я являлся ее частью точно так же, как она являлась неотъемлемой частью меня. Мы стали одним, цельным, неразделимым, и никакие распоряжения Фола, Ферзы или иных богов были не в силах этого изменить. И вот тогда тьма вздрогнула. Неистовый крик, который так долго терзал мою душу, сперва утих, а потом и умолк, после чего моей руки осторожно, Пока еще неуверенно коснулись прохладные пальцы, которые я также осторожно сжал, словно это происходило впервые. Больше не было своей и чужой тьмы, не было ни голосов, ни холода, ни боли, тьма была во мне, а я в ней. И я всю ее пропустил через себя, наполняя всем тем, что с ее же помощью когда-то обрел. Именно тогда в мою душу вернулся долгожданный покой. Я снова был дома, среди своих. Там, где больше не существовало ни тревог, ни опасностей, ни врагов. Стоял посреди густой, но отнюдь не беспросветной тьмы. Знал, что снова волен идти, куда хочу. И скорее не видел, а чувствовал, как лениво кружатся вокруг меня пока еще невидимые моргулы. Как без единого всплеска поднялось с глубин, и неспешно проплыло подо мной здоровенное зубастое покрывало. Как создание поменьше испуганно прыснули в стороны, когда огромный черный блин также неспешно развернулся, и поспешили исчезнуть вовсе, едва покрывало поднялось еще на слой выше, и вопросительно замерло у меня под ногами. Я ощутил осторожные прикосновения к разуму, в котором сквозил немой вопрос. Мол, «Ну что, друг, тут постоишь или все-таки поплаваем?» Я спокойно уселся ему на спину, оперевшись на острый плавник, и мысленно скинул образ того места, куда хотел попасть. «Нет, можно было и напрямик, но раз уж мне предложили прокатиться, то почему бы и нет?» Время ведь не имеет значения. Новый знакомый добросил меня до нужного места довольно быстро, и в отличие от прошлого раза, когда моя внутренняя тьма оберегала меня от излишнего любопытства, на этот раз я мог рассмотреть действительно все. И молчаливый брат охотно сворачивал каждый раз, когда я чем-то интересовался, так что путешествие получилось насыщенным» по-настоящему занимательным. Причем настолько, что я даже пожалел, что во тьме у меня еще осталось так много дел. Распрощавшись с покрывалом, я легко спрыгнул рядом на твердую поверхность и, почувствовав, что тьма впереди снова начинает сгущаться, мысленно попросил ее расступиться. Она не стала противиться и безмолвно разошлась, откинув занавес с той самой комнаты, Где казалось, я бывал уже так давно: Три матово черных стены, ровный пол, здоровенный валун по центру, а рядом с ним невозмутимая фигура лотия, спокойно медитирующего над крохотным, испускающим чистейший белый свет шариком. С возвращением, Рейш, не открывая глаз, поприветствовал меня пленник. Тебя опять расщепило? «Или ты заглянул узнать, как у меня дела?» «Ни то, ни другое», — усмехнулся я, остановившись напротив. «Что же тогда тебя сюда привело?» «Я пришел за помощью». «Хм, прости, что?» — не поверил Лотий. И, открыв глаза, с подозрением уставился на меня снизу вверх. Но я вместо ответа просто создал два кресла, стол, расставил поверху несколько блюд, вкус которых он, надеюсь, еще не забыл, и знаком предложил ему присоединиться. «Что ж, по-видимому, тебя и впрямь припекло, если ты надумал явиться сюда с дарами». Я только усмехнулся. «Простая вежливость. Если не нужно, могу все убрать». Лоти медленно поднялся с пола, и по очереди, оглядев меня, кресло и накрытый стол, качнул головой. Даже если это иллюзия, я бы предпочел ее оставить. Вкус любимых блюд, хорошего вина, в этой проклятой клетке только и остается, что мечтать. Я намек понял, и среди тарелок появилось две запыленных бутылки. «Совсем другое дело», — удовлетворенно кивнул бывший жрец, после чего все-таки уселся напротив и, откупорив бутылку, с наслаждением вдохнул аромат. «Эх, как же хорошо!» Я дал ему время вспомнить правила обращения со столовыми приборами и насладиться изысканным букетом. Позволил посмаковать, если не само вино, то хотя бы воспоминания о нем» ведь другого такого случая ему, вероятно, еще долго не представится. Ну а когда на его лице проступило умиротворенное выражение, я подумал, что, пожалуй, не зря сюда пришел, ведь при всех своих прошлых грехах Лотий действительно долго жил, многое видел, знал, читал. Так что у кого тогда спрашивать совета, если не у него? «Ну и что у тебя за проблема, которую ты, будучи жнецом, не смог решить самостоятельно?» — поинтересовался Лотий, когда окончательно расслабился. «Ведьмы», — кратко обозначил я свой интерес. Пленник тут же выпрямился и молниеносно подобрался. «Что? Опять из щелей полезли?» «Ты с ними сталкивался?» «Скорее интересовался феноменом. И каковы твои выводы?» Лотий выразительно скривился. «Хаос не для нас. Даже я при всей своей одержимости не рискнул бы с ним связываться. Я смерил его задумчивым взглядом. Почему? Хаос непредсказуем. С ним невозможно ни строить планы, ни делать какие-то прогнозы». Он неуправляем и живет по своим собственным законам, которые или игнорируют, или изменяют, или ломают наши. Но ведьмы как-то справляются, ведьмы, — отмахнулся Лотий, — безмозглые марионетки, которые нужны лишь за тем, чтобы отнести частицу хаоса на новое место. Зачем ему перемещаться? А ты знаешь, за счет чего он существует? Я молча покачал головой, и Лоти одарил меня укоризненным взглядом. «А должен бы. Запомни, Райш, хаос живет, чтобы разрушать. Когда он приходит в мир, знаешь, что он делает в первую очередь? Формирует для себя основу, этакую подушку, которая делает его существование более комфортным». В пределах этой основы хаос перекраивает мир по собственному усмотрению, готовит, так сказать, плацдарм для вторжения, а потом начинает постепенно его расширять, вовлекая все новые и новые участки. «Знаешь, что образуется на таких участках?» «Пустота? Причем полная?» — кивнул Лотий. «На ней исчезает все». Трава, деревья, птицы, звери, дома, поля, корабли, причалы. Хаос не трогает только изначальные элементы, вроде камня или песка, потому что они, хоть и упорядочены по структуре, но довольно просты, а значит и неинтересны. Хочешь сказать, хаос уничтожает лишь то, что было создано специально? Хаос, Рейш! Категорически против того, что было умышленно сотворено, изменено или с какой-то целью переделано. Он не любит сложностей, поэтому приводит всё к изначальному состоянию. Проще говоря, возвращает к истокам. «Наше спасение лишь в том, что пролезть сюда могут только очень малые, прямо-таки ничтожные его частички». Поэтому, исчерпав возможности плацдарма до дна, они в какой-то момент теряют способность его расширять и вынуждены перебираться на новое место. А для этого им нужны носители, потому что законов нашего мира хаос не соблюдает, а свои собственные устанавливать может далеко не везде. Я ненадолго задумался. Хм... Это несколько меняло акценты по тем сведениям, что у меня уже были. Однако, если смотреть на ситуацию под таким углом, то происходящее в Алтире выглядело гораздо понятнее, чем раньше. «А как насчет магии?» — спросил я, мысленно перестраивая логические цепочки с учетом новой информации. Лоти фыркнул. «Так же, как и со всем остальным». Любое заклинание требует согласованности, а также упорядоченности слов, мыслей и действий, поэтому хаос его быстро разрушает. И, предвосхищая твой следующий вопрос, сразу отвечу «да». Силы богов это тоже касается. «Значит, ведьмы — не самая главная угроза». «Ведьмы — лишь посредники хаоса», — подтвердил мою догадку Лотий. Живые куклы, которыми он крутит и вертит, как ему вздумается, и с чьей помощью добирается туда, где есть пища. «Имеешь в виду туда, где есть жизнь, или хоть что-то одушевленное?» Лоти неожиданно улыбнулся. «Одушевленное. Ты выбрал правильное слово, Рейш, потому что душа — основа разумной жизни» а хаосу, если помнишь, очень нравится разрушать то, что кажется ему сложным. Душа в этом плане – настоящий деликатес, поэтому первыми из места обитания хаоса уходят именно живые, причем уходят навсегда, без права перерождения, особенно разумные, которые, как ты помнишь, созданы по образу и подобию «кого?». Мне вдруг стало не по себе. «Правильно, Рейш», — хрипло рассмеялся мой собеседник, — «бойся. Высшие формы жизни — вот настоящая цель хаоса. То, что из него вышло, должно туда вернуться. По крайней мере, сам он считает именно так. И он будет искать добычу до тех пор, пока не убедится, что уничтожил абсолютно всех». Ты говоришь так, будто он разумен. Ну, разумен или нет, но по факту он такой же бог, как и все, пожал плечами мой давний враг. Можно сказать, что он изначальное, хотя и совершенно чуждое нам божество, от которого пошли все остальные. Наши боги, правда, со временем научились меняться, в каком-то смысле подросли, повзрослели, набрались ума разума, а хаос остался таким же полоумным, как и миллионы лет назад. Поэтому-то от него и отказались. «Значит, на людях он не остановится», — неожиданно понял я. «Именно. Живые куклы притащат его даже в первохрам, если ты дашь им такую возможность. Я сегодня видел одну. Да, и как впечатление, — явственно оживился Лотий. «Судя по тому, что ты жив», У нее ничего не получилось. Мне удалось от нее избавиться, но мы так и не поняли, ведьма это была, голем или же искусственно созданная сущность с человеческой душой. Жрец снова отмахнулся. «Ведьма, ведьма, даже не сомневайся. Только у нее нет души. Наши маги с тобой бы не согласились. Поверь, Рейш, то, что ты видел, это уже не душа, а огрызок. В лучшем случае там пара связанных мыслей осталась, ты да и те лишь на одну единственную тему. «Откуда знаешь?» — быстро спросил я. «Сталкивался?» «А то!» — ухмыльнулся мой бывший враг. «Умрунов, помнишь?» Перед моим мысленным взором снова промелькнула затопленная баржа и пирамида из человеческих тел. «Каверна на дне Фемзы. Твоя работа?» «Я только идею подсказал», — качнул головой Лотий. Остальное гумруны сделали сами. Но наблюдать за созданием врат было любопытно, особенно когда ими заинтересовался хаос, и в один из дней там появилась его марионетка. Я даже изучать ее пробовал какое-то время, и могу с уверенностью сказать, что хаос, если уж кого зацепил, «Ни за что не оставит душу цельной», — убежденно отозвался Лотий. «Для него это излюбленная пища, поэтому обычно он обгладывает ее так, что даже мама родная не узнает, а оставляет лишь самое необходимое, небольшое зерно, сугубо то, что нужно для выполнения поставленной задачи, как у палачей». Я поморщился. Вот уж чего-чего, а насчет палачей лоти не прав, ведь кое-кто из них все-таки сумел сохранить душу. С другой стороны, во всем остальном его версия выглядела вполне правдоподобной, так что если он и ошибся, то совсем не намного. Почему же хаос не уничтожил нас гораздо раньше? Спроси, чего полегче. Я даже приближаться к вратам не стал, ибо чревато. Но раз они были ему нужны, значит, в нашем мире он не всесильный. Что-то его все-таки ограничивает и хотя бы иногда, но заставляет отступать. Искать обходные пути, хитрить, выжидать подходящего случая. «Что, не веришь?» — прищурился он, уловив что-то в моем лице. «Информации пока недостаточно для выводов», — предпочел уклониться от ответа я хотя насчет кукол ты, вероятно, не ошибся. Сегодня к нам и впрямь наведалась марионетка, но при этом она знала мое имя, была в состоянии различать лица. Она проявляла какие-никакие, но все-таки эмоции, а тело, которое у нее имелось, вовсе не походило на творение хаоса. Наши целители назвали его идеальным для той задачи, которая на нее возлагалась. «Но согласись, для того, кто умеет лишь разрушать, создание такого монстра — нереальная задача». Лоти покачал головой. «Я не сказал, что хаос способен только разрушать. Если бы это было так, он не сумел бы породить ни одного бога. Рождение — это какое-никакое, а все-таки сотворение. Но для хаоса это не свойственно» поэтому и богов во Вселенной не так уж много. Собственно, я к чему веду? Когда нужно, хаос способен и создавать. Странно и нелепо, по непонятным нам образцам или калам, но все-таки. Только ему свойственно объединять живое и неживое, дерево с металлом, скрещивать человека с мухой или, скажем, с пауком. Я уставился на лоте так, словно впервые увидел. «Так вот, у кого ты позаимствовал идею создания палача?» Тот ухмыльнулся. «А что, подумаешь, подсмотрел в щелочку. Хорошо же получилось, правда? Как и хаос, я взял для своего творения лишь самое лучшее. Что-то от человека, что-то от насекомого, что-то от зверя». Это было почти что совершенное творение, идеальный исполнитель. Я недобро прищурился. «Кукла?» «Именно. Но я все-таки не бог, с душами так вольно не обращаюсь, поэтому в расчеты закралась ошибка, а в итоге получилось... ну что получилось?» Лотис, с сожалением вздохнул и окинул свою тюрьму тоскливым взором но быстро опомнился, встряхнулся и снова повернулся ко мне. «Кстати, Рейш, раз уж ты справился с ведьмой, значит, знаешь, что никакие фокусы с тьмой и никакая магия хаос не остановит. Божественная сила, некогда вышедшая из недр самого хаоса, ему не угроза. Его нельзя уничтожить, нельзя убить. Хаос можно только изгнать». А для этого нам понадобятся изначальные элементы. В точку, неожиданно посерьезнил бывший жрец. Смотри, не ошибись, Рейш. Если попадешь в лапы хаоса, тебя тоже будет ждать окончательная смерть. А еще я посоветовал бы тебе осмотреться. Наши боги, может, и не способны отыскать собственного папашу, но вот последствия его пребывания в нашем мире... Очень даже заметные Отыщи их. Это поможет тебе сориентироваться по срокам. У меня перед глазами вереницы пронеслись картины песчаных пляжей, пустынь без единого признака жизни, лишенных растительности скал. Зная, откуда может прийти угроза, ее будет проще остановить. Понял, кивнул я. Благодарю за подсказку. А к ведьмам пока не суйся. Не распыляйся на пустышке, даже если тебе вдруг покажется, что кого-то из них ты когда-то знал. У тела без полноценной души нет ни имени, ни прошлого, ни будущего. Убивать их тоже бессмысленно. Единственное, что ты можешь сделать, если столкнешься с ними нос к носу, это их задержать. И наиболее подходящий для этого способ – установить на их пути ловушки. Чем примитивнее, тем лучше. Достаточно того, если ведьма провалится в какую-нибудь шахту и переломает себе руки-ноги. Запри ее, завали камнями, утопи в крови. Можно, конечно, попробовать сжечь, но это не всегда помогает. Да и хаос вскоре отыщет себе другого носителя. Зато хотя бы пару дней ты выиграешь. «Какое хаосу дело до меня?» Задал я последний вопрос, заодно сделав мысленную зарубку насчет ловушек. «Почему кукла пришла именно за мной?» «Ты привлекаешь внимание», — остро взглянул на меня бывший жрец. «Твоя сила велика, а благодать богов делает тебя еще более заметным. После богов и жрецов ты — самая лакомая цель. Так что будь осторожен, Рейш». «Ты — жнец, страж темной стороны. Возможно, последний, если не сказать, что единственный. Если ты умрешь, хаос уже ничто не остановит». От Лоти я выбрался со смешанными чувствами. Многое, казалось бы, прояснилось, насчет ведьм тоже вопросов поубавилось, однако даже сейчас я понимал далеко не все, а раз не понимал, значит и противостоять этому был не способен. «Ты хотел о чем-то спросить, мой жрец?» — тихо прошелестела ночь, когда ноги сами принесли меня в первохрам и остановились напротив статуи Ферзы. Я смиренно преклонил колено. «Да, моя леди, я впервые за долгое время не знаю, как поступить. Разве Лоти не дал тебе пищу для размышлений?» Он дал подсказку, и не одну. И все же меня тревожит один вопрос. Ферза на этот раз промолчала, однако я предпочел расценить это как согласие и все-таки спросил. «Скажи, моя леди, почему, если вы сами когда-то вышли из хаоса, ваши силы по сравнению с ним так малы? Мы, скажем так, выбрали иной путь и нашли для себя новый смысл. Не в разрушении, как раньше, а в созидании именно. Но все же, почему такая разница, Ферза? Ломать гораздо проще, чем строить» озвучила смерть, известную каждому ребенку истину. Поэтому вместо уничтожения мы предпочитаем перестраивать. По этой же причине и ваши души редко умирают окончательной смертью и все-таки перерождаются, меняются, возрождаются. Просто потому, что смерть — это окончательная остановка, тогда как перерождение дает вам еще один шанс. Но тварь, которая рвалась сюда из латынийских врат, вы все-таки изгнали. Создание хаоса, — с сожалением вздохнула богиня. Слабее его самого в несколько раз. Но ты сам помнишь, каких усилий стоило заставить его выплюнуть наш мир из пасти? Я нахмурился. Хочешь сказать, он еще может вернуться? Может, — легко согласилась она. Лет так через тысячу, когда залежат раны. А может, вместо него придет кто-то еще. Хаос непредсказуем, и он воистину бесконечен. Так что эта борьба никогда не закончится, если, конечно, мы не отступим. А мы не отступим, настороженно уточнил я. Ферза в ответ дохнула мне на затылок холодком. Мы создавали мир не для того, чтобы позволить кому-нибудь его разрушить. Хаос нас породил, это верно, и когда-то мы были ему подстать. Но в какой-то момент нам стало ясно, что это тупиковый путь. Сломав все, что есть, что можно делать дальше? Только заново творить, верно? Хотя бы для того, чтобы было потом что рушить. Но настоящее сотворение тема удивительна, что в процессе ты не только создаешь нечто новое, но и меняешься сам. Сперва ищешь идею, потом думаешь, строишь планы, реализуешь их, сталкиваешься с трудностями и вынужден раз за разом их преодолевать, пока не получится то, что хотелось. И каждый раз, добиваясь целей, После этого ты становишься немного иным. Немного больше начинаешь понимать. По чуть-чуть, но постигаешь себя. Можно даже сказать, что в какой-то мере меняешь и творишь сам себя. Ты понимаешь меня, Артур?» Я тихо вздохнул. «Кажется, да. Сотворив свой собственный мир и преобразовав изначальные элементы в нечто более сложное, Создав самую первую жизнь, вы в каком-то смысле и себя тоже перестроили. «И перестали быть разрушителями», — подтвердила Ферза. «Так вы поэтому не хотите вступать обратно на этот путь?» — неожиданно дошло до меня. «Стать вровень с хаосом для вас все равно, что повернуть назад, спуститься с вершины, которой вы уже достигли, и откатиться до прежнего уровня». Богиня, кажется, улыбнулась. «Да, Артур, но мы не отказываемся от борьбы. Пускай разрушение больше не наш путь, но, надеюсь, ты еще не забыл, что у нас есть не только светлые ипостаси. Я поспешил прикусить язык, чтобы не назадавать смерти кучу других вопросов, которые сейчас точно были бы лишними». С трудом остановил бесконечную круговерть догадок и предположений, от которых голова была готова просто взорваться. Пару раз глубоко вздохнул, заставил себя успокоиться, после чего задал самый последний и, наверное, самый важный вопрос. «Хорошо, что можем сделать для вас мы, Ферза? Чем можем помочь?» «Верьте», — просто сказала она. «Верьте нам так же, как ты сегодня поверил в себя». После чего мои волосы снова взъерошил легкий ветерок, и ощущение чужого присутствия за спиной исчезло. Я выпрямился и какое-то время еще стоял, рассматривая величественную статую богини жизни и смерти и напряженно размышляя над ее последними словами. В вопросах веры я, признаться, ориентировался слабо, даже, можно сказать, никак. Было время, когда я вообще ни во что не верил, потом, напротив, стал излишне самоуверенным. Когда убили Лена, моя вера обратилась в прах. А после этого я долгое время старался избегать громких слов, учился полагаться исключительно на себя, перестал верить вообще кому-либо, за каждым углом видел злобных тварей, под каждым словом искал какой-то подвох. В отношении же богов вера и вовсе обошла меня стороной, просто потому, что я не верил, а просто знал. Знал, что они реальны и находятся буквально в одном шаге от меня, знал, где их найти, знал, из чего состоят их каменные вместилища. Знание и вера — все же разные вещи. Но о чем пыталась сказать сегодня Ферза? К сожалению, смысл ее слов от меня упорно ускользал, поэтому, в конце концов, так и не придя ни к какому выводу, я просто развернулся и вышел, рассудив, что раз меня никто не остановил и даже про поход во тьму ничего дурного не сказал, Значит, до этого момента я двигался в правильном направлении, а это, в свою очередь, означало, что я могу и дальше со спокойной совестью делать то, что умею, и то, на что хватит моих скромных по божественным меркам сил.